Глава 10. На этот раз парень изменил своему любимому черному и вырядился в темно-зеленый кафтан. Только выйдя на балкон, он сразу поймал мой взгляд и, прищурившись, молча начал меня рассматривать. Я ответила ему тем же. «Хм-хм!» — прервал наши игры в гляделки вошедший свинаром парень. «Я тут никому не помешаю. Может, мне уйти?» И весело так подмигнул мне. На что этот хам намекает? Нет, Адриан, боюсь, даже если бы мы попросили тебя уйти, ничего бы не вышло. Боги, Винар, как так можно? Парень театрально закатил глаза. Я имею представление о личном пространстве, чего не могу сказать о тебе, друг мой. Тем временем перевела взгляд на незнакомца. Значит, Адриан, его голос я не узнала, что и не мудрено, ведь слышала его всего раз. Парень был высок, как Винар, но не такой худощавый. Загорелый, с платиновыми волосами и озорными зелеными глазами. Я бы сказала, что он классический красавчик, если бы не хищные черты лица. Слишком заострённый угол подбородка, скулы. Весь образ немного сглаживали пухлые губы и большие распахнутые глаза. Я пришла к выводу, что при всем его невинно-очаровательном образе парень не промах. Какая-то излишняя показушная простота, что ли? «Познакомишь меня с дамой?» промурлыкал парень. «Тебе не терпится, ты и знакомься», ответил некромант. «Сама галантность», закатил глаза блондин. «Я и не претендую», парировал Винар. «Мальчики, я вам не мешаю. Вы так мило любезничаете, что я подумала, а не оставит ли мне вас наедине упражняться в остроумии». «Все беды от вздохнул Винар. «И тебе не хворать». «Не обращайте внимания на моего друга, милая леди». Улыбнулся мне блондин. «Позвольте представиться, меня зовут Адриан». Парень поклонился, а я рефлекторно ответила реверансам. «Если у нее все в порядке со слухом, она и так это знает», — вмешался некромант. Ох, знал бы он, как двусмысленно это прозвучало для меня. Ведь в старом кампусе, в случайно подслушанном мной разговоре, он также называл друга по имени. «Успокойся, Винар, приличие все же требуют соблюдения». «Это когда ты их соблюдал?» Некромант, кажется, даже поперхнулся. «Да, пропадает талантище. Такому только в актёры идти, а не слоняться без дела вокруг всяких там некромантов». «А вас как зовут, очаровательная леди?» спросил блондин, лукаво глядя на меня. Складывалось впечатление, что парень знал, кто перед ним стоит. Очевидно, некромант не только рассказывал обо мне, но еще украдкой и показывал. «Меня зовут Таша» раз уж блондин так настаивает на этикете. После представления я еще раз сделала реверанс, и блондин мгновенно отреагировал на него поклоном. «Так вы до конца дня будете друг другу кланяться. Все пойдем. Довольно грубо встрял Винар. «Может, нам... Ну, ты сам знаешь?» И блондин скосил глаза на меня. Пойдем, я тебе говорю!» Прошипел Винар. «Друг, ну тут же все как раз само складывается!» и опять эти кивки в мою сторону. «Эй, Таша, ты же к Винару на праздник пожаловала?» Развернувшись ко мне, начал парень. «Если мы искренне тебя попросим вместо подарка кое-что ему пожелать». «Вообще-то у меня тут свой праздник», — оборвала я парня. «Свой?» — кажется, вполне искренний удивился Адриан. «Да», — со вздохом согласилась я и призналась, — «у меня сегодня тоже именины». «Ничего себе!» «А вы действительно два сапога пара!» Рассмеялся блондин, но быстро скрыл смех за деликатным покашливанием после того, как получил локтем в вбок от некроманта. «А вот Винар на меня посмотрел с каким-то интересом!» «Ну вот, Винар!» Повернувшись к другу, сказал парень. «А мы-то думали, почему так много студентов пришли на твой праздник!» И, повернувшись ко мне, добавил. «Мы переживали, что Винар потерял свою пугающую ауру!» «А парень-то не промах!» умеет расположить к себе. «Так что насчет искреннего пожелания на именины?» Не отставал Адриан. «Видишь ли, мой друг Винар убежден, что между вами произошла какая-то нелепая, на его взгляд, ситуация, в которую я ни капли не посвящен, и мой печальный друг уверен, что часть того, что принадлежит ему по праву, перешла тебе. Мы нашли способ, как вернуть все на круги своя. Так как нельзя заставить отдать что-то нематериальное, ты отдашь это добровольно. «Я говорю о части силы Винара, которая перешла к тебе по каким-то неведомым богам магическим каналам». Закончил парень. «Ты же не в курсе ситуации был». Подделай я его. «Часть проблемы все таки мне была доверена». Нисколько не смутился блондин. «Вроде что-то там дядя Винара придумывать будет». Задумчиво сказала я. «Я сам все продумал и без него справлюсь», ответил мне Винар. «Без тебя тоже, кстати, справлюсь» и, развернувшись, покинул нас. «Прошу простить моего друга. В Последнее время у него проблемы с настроением», усмехнувшись, сказал Адриан и поклонился, а подняв голову, внезапно мне подмигнул. «Я не прощаюсь. Нас ждет еще целый вечер в одном заведении. Свидимся!» И исчез вслед за другом. «Ну вот ты где!» На меня налетела лавина из близнецов и чуть не сшибла с ног. «Таша, нужно поговорить!» Как-то не совсем внятно начали парни. «Чем еще меня обрадуете?» «Да, в общем-то, и нечем. Точнее, дело в том, что мы должны кое в чем тебе признаться. Но ты только сначала выслушай нас, не руби с плеча». «Да, не делай поспешных выводов», — заявили в один голос парни. «Ситуация начинала нравиться мне все меньше и меньше». «Таша», — аккуратно начал Флинн, — «мы с самого первого дня считаем тебя своим другом». И хоть не всегда так кажется, но большинство поступков мы совершаем, чтобы защитить наших друзей. Помнишь, как вас с Винаром вызвал к доске гром? Ну, допустим, аккуратно начала я. А в мыслях я чуть ли не кричала. Еще бы я не помнила. Мы тебе, правда, помочь хотели. Помнишь, еще в аудитории свет погас. Мы тогда спустили почти весь запас запрещенки, что приобрели с тобой на улице некромантов. Какой еще запрещенки? Мне как-то разом поплохело. «Видишь ли, Таша, Академия имеет сильный магический фон, а если его уменьшить, то вся магия как бы уменьшается. Вот мы и раздобыли артефакт, который делает абсолютно безмагическое пространство. Ну, как на экзаменах, когда ты колдовать ну никак не можешь. Мы его активировали в тот момент, когда ты на Винара напала. Думали, поможем тебе, чтобы какая гадость не отрекошетила И в тот момент ничего не могло произойти». «Вы сейчас меня еще больше запутали». «Никакого колдовства мы имеем в виду», — сказал Флинн. «Но каким-то образом ты сделала еще несколько атак на некроманта», — добавил Финн. «Мы это видели, потому что запустили артефакт. Как ты это сделала, мы не знаем. Но, по правде говоря, это какая-то аномалия. Но вот Винар скоро поймет, что дело нечисто, потому что ты его зацепила. Правда, чем мы так и не поняли». И тут две пары серых глаз вопросительно уставились на меня. «Может, и не узнает он ничего?» «Вряд ли», — обреченно заявили братья. «Некоторое время назад в Академию прибыл Адриан. Мы поэтому раньше тебе ничего не говорили, думали, обойдется». «А теперь?» «А теперь точно не обойдется. Вчера Винар и Адриан навестили одного алхимика и совершили еще ряд визитов, с одной стороны нелогичных, а с другой... Кажется, они что-то ищут». Один из близнецов горестно выдохнул. «А зная их, они найдут то, что ищут», — добавил второй. «А потом придут и спросят у нас, какого голема на винаре есть твое магическое воздействие и почему прямо на уроке мы используем запрещенные артефакты». «Так, спокойствие, только спокойствие. Сейчас узнаем, что они замышляют. Вы можете за ними проследить?» «Конечно, можем. Теории». Они куда-то торопились, хотели поговорить, «Но на балконе была я, и им помешала. Так что идите, найдите их и подслушайте. А я пока тут буду информацию собирать». «Как именно?» — поинтересовался Флин. «Пока их нет в зале, похожу немного, пособираю сплетни». «Если что, у нас есть подслушивающее заклинание». Я вошла в соседний зал, где проходило празднование дня рождения Винара. Большинство присутствующих были мне незнакомы, хотя пару лиц я все же узнала». Я ходила между группами людей, надеясь послушать хоть что-то, но все тщетно. Большинство разговоров было о том, что в Совете магов появились еще места, и некроманты рассчитывают их занять. В чем важность всего события, я так и не поняла. Лишь слышалось урывками отовсюду, что сто лет назад места в Совете были распределены поровну между магами и некромантами, но первые вроде как побаивались последних, вот и сократили места. Один из дискутирующих на эту тему – Письма подвыпивший полный паренёк не на шутку распереживался. «Это высочайшего рода подлость! Нас обманули! Ложным путем забрали места в Совете! И по какой причине? Ведь даже не мы были виноваты во всех событиях! Некроманты никогда не поддерживали восстание! И вот опять нас подозревают, нас обвиняют, сочиняют гнусную ложь, чтобы нас опорочить!» Несколько человек, собравшихся вокруг студента, поддакивали. «Мы не должны это терпеть», — продолжал парень. «Эти места наши по праву». «Эй, друг!» — кто-то из присутствующих тронул его за плечо. «Может, тебе чайку попить? Присесть отдохнуть?» «Нет, я в полном порядке, но искренне огорчен несправедливостью этого мира». «Про какую несправедливость ты говоришь?» — выкрикнул кто-то из-за спины присутствующих. «Места в Совете, которые должны принадлежать нам, нас боятся. Поэтому и сократили нашу численность в Совете сто лет назад. Но ведь не мы подняли восстание о маге. Мы не поддерживали, но все равно оказались крайними». Я поняла, что уже ничего не услышу и поспешила выбраться из толпы. «Отвечать за свои поступки должна была только семья де Моро, А вместо этого нас лишают большинства мест в Совете» одного из нас, самого талантливого, и вовсе пытаются сослать на край империи и запретить работать и создавать. «Де моро! Де, моро, де...» Как будто улей гудел, слышалось мне вслед. Едва я вышла из зала, как услышала свое имя. «Таша!» Ко мне вихрем подскочила Лили и потащила в сторону. «Мне нужна твоя помощь. Близнецы куда-то пропали. фрей тоже не вижу. Нам срочно нужно на первый этаж в кладовую». И девушка потащила меня в сторону лестницы, ведущей вниз. «Что случилось, Лил?» Я испугалась не на шутку. «Нам нужно дотащить незаметно одну вещь. И что это за вещь?» «Увидишь!» Мы спустились на первый этаж, и нас встретила знакомая девушка, которая провела нас через кухню кладовой. «Вот там, все как вы просили!» Кивнула она на какой-то сверток в углу. «Может, вам помочь?» «Нет, мы сами!» Ответила ей Лили. «Бери, Таша, помогай мне!» Девушка ухватилась за одну из ручек, торчащих из свертка. «Лили, ты можешь мне объяснить, в чем дело?» — уперлась я. «Некогда разжевывать, пора действовать!» Мне ничего не оставалось, как помочь девушке. Еле дотащив на второй этаж огромный сверток, я потребовала с Лили объяснений. «Это для конкурса будет весело!» «О, боги! Я же просила вас!» Через пару минут к нам подскочили близнецы. «Ого! Вы уже все приготовили?» — удивились братья. «Тогда начинаем!» Весело сообщили они, и во внезапно появившемся артефакте усиления голоса прозвучал веселый смех одного из близнецов. «Дамы и господа, сегодня, чтобы наш вечер прошел веселее, мы подготовили конкурсы, и сейчас нам нужны добровольцы. Четыре парня и четыре девушки. Фрея, Лили, помогите нам их найти». Внезапно материализовавшаяся рядом со мной Фрея поправила светлый локон и пошла в толпу. Лили последовала за ней. Парни, оказывается, успели отгородить небольшую часть комнаты ширмой. Финн остался на импровизированной сцене, а Флин потащил меня за собой. «Так, давай быстрее, Таша!» — приговаривал парень, распечатывая сверток. «Подожди!» — остановила я его. «Вы за Винаром проследили? Что узнали?» «Не сейчас! Давай сначала отпразднуем, как следует твой день рождения!» «И что тут?» — полюбопытствовала я, когда парень окончательно открыл сверток. «О, ничего особенного. Здесь всего лишь йогурт. Мы спрячем в него заговоренные монеты. И подопытные, в смысле участники конкурса, будут его искать. Завяжем им руки за спиной и пусть купаются в йогурте. И ищут ртом монеты. Подай мне вон тот поддон. Нужно будет перелить йогурт в него». Я схватила большой металлический поддон и откуда не успели его притащить? И подошла к сидящему неподвижно близнецу. «Вот подстава!» Вытаращив глаза на меня, сказал парень. «Это не йогурт! Это какое-то масло!» Я подошла ближе и посмотрела внутрь контейнера, в котором лежало что-то бледного цвета. «Может, это какая-то разновидность сыра? Но точно не масло!» «Пропали!» Парень как-то обреченно посмотрел на меня, но спустя секунду перевел взгляд в угол, и глаза его загорелись вновь. Он бросился к стоящей там вешалке и, схватив с нее два деревянных тремпеля, Подбежал к контейнеру. «Давай быстрее!» — крикнул парень. И оставив один для меня, второй начал запихивать в белую субстанцию, разминая и превращая ее в кашицу. Мне ничего не оставалось, как присоединиться. «Так долго!» — парень откинул трэмпель и начал размешивать прямо руками. «Ну, что тут у вас? Все готово!» За ширму заглянул второй близнец и вытаращил глаза, видя, как мы руками размешиваем содержимое в таре. Э-э «А мы там уже народ собрали», — промямлил он. «Готово», — ответил ему брат, переливая содержимое в поддон и вынося на сцену. Вытерев руки, он объявил. «Йогуртово-сырный конкурс! Победитель уйдет не с пустыми руками, а с заговоренными монетами!» Дальше началась какая-то вакханалия.